Глава 24 Клетка открылась, меня вынесли и погрузили в санитарный автомобиль. Спустя полчаса после того, как машина тронулась, я ощутил волну энергии. Мия сказала, «Мы выехали из-под купола. Поздравляю. Тебя везут в реабилитационный центр. Людей очень много, поэтому осматривать больных будут в порядке очереди. Я ее немного изменила». «Ты ближе к концу списка, так что будет время выбраться». Я никак не отреагировал. «Второй сегмент дошел до предела», – довольно заметила Мия. «Можешь уменьшить поток энергии, хватит небольшой поддержки. Теперь ты можешь использовать вторую способность диска на остановка времени. Но лучше не злоупотреблять ею, есть риск, что диск сильнее повредится». Я проверил свое ядро и с приятным удивлением обнаружил, что оно достигло 12% от максимального размера. При этом рост не прекращался. Спустя 10 минут Мия объявила «Мы скоро будем». Вскоре автомобиль остановился, больных начали выносить. Когда меня положили на жесткую кушетку, Мия сказала «Ты в общей палате, тут еще 20 человек». Дежурит один медбрат, он обычный человек. Двое больных очнулись. Я слышал обоих. Один что-то бормотал, другой стонал. Я незаметно сделал жест рукой, Мия сказала. Уже предупредила Лимона, он скоро будет свободен. Когда Мия дала отмашку, я открыл глаза и сел. Создал стилус и поднялся. В следующие несколько секунд от меня вылетели три алых вспышки. Заклинание оглушения вырубили больных, а медбрат рухнул лицом на стол. Дальше я использовал на них заклинание забвения, вытащил из метки тело убитого рыжего и положил его на свою кушетку. Лимон уже был готов. Когда я активировал астральные врата, он просунул через них руку и оживил убитого. Жаль, что его циферка почти уничтожилась. Теперь надо будет выделить немало энергии, чтобы ее восстановить. Но это потом. Когда рыжий ожил, я снова активировал астральные врата, но на этот раз для перемещения. Только оказавшись в общежитии, я смог выдохнуть. Было напряженно. Я сел в кресло и расслабился. Но это того стоило. «Согласна». Мия выглядела довольной. «Гранд-маги и архимаги продолжают обыскивать территорию под куполом. Жаль, что я не смогу напрямую прослушать князей. Надеюсь, Лиана не будет тянуть и побыстрее станет княгиней». «Думаешь, ей позволят?» «Так больше нет кандидатов», — хихикнула Мия. «Лиана хоть и псевдоархимаг, но об этом в ближайшем будущем никто не узнает». Я кивнул и сказал. Мне нужен анализатор, чтобы проверить элементальный баланс. Мы уже выяснили, что если выпить эликсир развития ядра одиннадцатой ступени, баланс не меняется. Надо проверить, есть ли разница с естественным увеличением ядра без эликсира. Мне кажется, тут нет принципиальной разницы. Но ты можешь проверить, у Лилит есть анализатор. Она может передать его тебе в пространственном кольце. О, давай. Через несколько минут я проверил свою кровь, но все осталось так же. Огонь — 19%, тьма — 40%, пространство — 41%. «Я уверен, что можно открыть новый путь развития», — задумчиво сказал я. «Ты это и раньше говорил», — кивнула Мия. «Например, углубление в один элемент и раскрытие всех его граней». «Да, но чтобы открыть новый путь развития, нужно время». И немало. На данный момент я уже набрал известность и не могу взять долгую паузу. Меня хорошо знают как профессора, фокусника, хранителя тайн и Артура Грейга. Эти четыре потока поддерживают друг другу и обеспечивают мои энергетические потребности. Мне нужно усиливать известность своих масок и увеличивать ядро, пока это возможно. В следующий раз будет очень сложно набрать такой импульс, если вообще возможно. Не слишком ли сильна твоя зависимость от этого навыка, учитывая, что твое ядро растет только от апофеозов? А как по-другому? Усмехнулся я. Без апофеоза королям мне бы потребовалось от пяти до семи лет, чтобы добиться нынешних успехов. За любую силу нужно платить. Какая из масок сейчас дает меньше энергии? «Профессор!» Я проверил свой астральный навык и покачал головой. «Нет, профессор вызывает опаску и злость у многих из-за блоков. Что главное, судя по всему, обо мне не так уж редко думает Гранд Блока. Блоков. Все-таки я всю верхушку его клана на иглу посадил. Поэтому профессор пока держится хорошо. Думаю, быстрее сдуется фокусник». Он не задел за живое никого из гранд -магов, а недавнее массовое исцеление полностью перекрыло ворство статуи Сафона. Хотя это ненадолго. Я усмехнулся. «Эти два происшествия уже начали сравнивать», кивнула Мия. «Хранитель тайн очень похож на Сафона, и при этом недавно была украдена его статуя. Обе новости связаны, поэтому фокусника будут обсуждать. Ты уже думал над следующим ходом? Пока нет, покачал я головой. Но у меня еще остались некоторые методы. В прошлой жизни я ведь тоже использовал апофеоз, хоть и создавал этот навык, когда уже был довольно известен и силен. Какие методы? Заинтересовалась Мия. Я думала, что мы займемся воровством города. Я достал монетку и закрутил ее. «Может, связать два апофеоза? А почему бы и нет?» «Давай обсудим это», — улыбнулся я. «В одиночку мне не справиться, понадобится помощь». В следующий час мы с Мией детально прорабатывали план действий. В двух апофеозах я собирался использовать маски фокусника и хранителя знаний. Чуть позже буду ориентироваться на размер ядра. Я раскрою свой ранг магистра, что сильно повысит известность маски Артура Грейга. К тому времени профессор точно просядет, так что еще нужно будет придумать, как это исправить. «Основная проблема на данный момент — это нехватка камней душ», — нахмурился я. У меня их всего два. на этого даже не хватит, чтобы создать артефакты для Академиума и Лермонтовых. Могу отправить Валентина в другие кланы в поисках камней и душ, предложила Мия. Как-то Валентин, кстати, справляется с заданием. Да. Завтра он заменит амулет Клавдии, кивнула Мия. Раз булгаков не торопится покупать наши товары, можно найти новых покупателей, задумчиво сказал я. Лермонтовы и Ломоносовы владеют секретом создания камней душ. Оба эти клана будут очень заинтересованы в эликсирах развития ядра одиннадцатой ступени. Надо только выбрать, кого усилить. У нас есть Александра и Рома. Да, тоже о них подумал, кивнул я. Мы можем повысить статус Александры в клане, если начнем продавать эликсиры через нее. Но Ломоносовы, они ведь очень плотно связаны с Церковью Богознаний. Не получится ли, что я усиливаю своего будущего врага? Я могу поискать информацию про связь Ломоносовых и Церкви Богознаний, предложила Мия. В базах данных информации немало, но в идеале нам лучше самим проникнуть в Собор Мудрости. Там я смогу внедриться в сеть Церкви и узнать о них все. «Это потребует еще два камня невидимости минимум», — поморщился я. «Время у нас есть», — заметила Мия. «Академию мы, Лермонтовы, не будут требовать от тебя результатов и вряд ли потребуют обратно материалы. А даже если сделают это, можно найти выход, согласись». «Да, ты права. Пусть Валентин этой ночью сделает два камня невидимости». После проникновения в церковь я приму решение, с кем торговать. Будь то Лермонтовы или Ломоносовы, любой из этих кланов не откажется от новых архимагов, я уверен. Так что камни душ я быстро восполню». «Передала задание Валентину», — сказала Мия. «Надо будет отправить ему эликсир духовного восстановления, чтобы он смог закончить задание по замене амулета». «Без проблем», — кивнул я. «У меня еще остался солидный запас этих эликсиров. Ты можешь узнать причину, по которой столько могущественных магов испугались с появления Сафона?» «Мне кажется, за этим что-то скрыто». «Передам Лилит, может, она что-то придумает», — ответила Мия. «В базах данных, которые доступны мне, я ничего не нашла и даже не знаю, где искать. Ладно, понял». Разобравшись с планом дальнейших действий, я зашел в сеть. Трансляция с исцелением зомби давно уже закончилась, но ролик был выложен в колыбели и набрал миллионы просмотров. В комментариях шло бурное обсуждение. «Ага», — Мия встрепенулась. «Кто-то использует внутренние инструменты видеохостинга, чтобы взломать аккаунт хранителя Тайн». И Лилит сейчас передала, что многие кланы резко активизировались. Особенно Гоголи, они вдруг изъяли несколько браслетов Дара и попытались их как-то взломать, но все артефакты были успешно уничтожены. Поймали птичку Каспера и следуют ее, но Птицелов уверен, что на него не выйдут. «Пусть он переезжает», — помрачнил я. Если Гоголи задействуют архимага с элементом информации его могут обнаружить. Представь это как бонус, переезд за наш счет. Только пусть поторопится. Передала Лилит. Аккаунт хранителя взломали, но ничего не узнали. Я убрала все следы. Кто это был? Тоже Гоголи. Они владеют 30% акций Колыбели. У них есть доступ к внутренней информации. Ой. Начинают профессора взламывать. Имитирую работу хакера и мешаю им. Позже они взломают его, но не станут связывать аккаунт профессора и аккаунт хранителя тайн. Как только начнут взламывать фокусника, удали его аккаунт, решил я. Позже создадим новый. Гоголи не смогут понять, что хранитель тайн, фокусник и профессор — это одно и то же лицо но им вполне под силу установить связь между ними, чего мне не очень хочется. Начали. Удалила, но таким образом будто сработала автоматическая программа. Спасибо. Улыбнулся я. Все три аккаунта по-разному отреагировали на попытку взлома. За профессора тут же уступилась команда хакеров, аккаунт хранителя тайн изначально был чист, без каких-либо следов а фокусник установил программу, которая сразу удалила его страницу при попытке взлома. «Надеюсь, этого хватит». «Ого!» — удивилась Мия. «Представляешь, аккаунт фокусника восстанавливается. Это магия элемента информации. Впервые вижу, чтобы ее так применяли. Я могу разобраться с магом, хочешь?» Мия подняла лапку и выпустила когти. Это слишком подозрительно, они же не найдут ничего полезного на аккаунте фокусника. Нет. Но это как раз и будет подозрительно. Мия выглядела разочарованной. Ей явно хотелось использовать свои способности, чтобы вмешаться в работу неизвестного мага. Но тогда всем станет ясно, что фокусник имеет сильную поддержку, его сразу свяжут с хранителями. Хотя... «И что с того?» «Ладно, действуй», — дал отмашку я. «Ура!» — обрадовалась Мия. Столица. Квартал клана Гоголь. В дата-центре было шумно из-за работающего оборудования и охлаждающих вентиляторов. Мрачный старик в черном сидел на стуле перед серверной стойкой. От его глаз к десяткам серверов тянулись потоки света, в которых мелькали нули и единицы. Магистр Егор Гоголь редко использовал свою магию для прямого вмешательства в сеть. Подобные приемы не приветствуются в среде магов. Вдруг один из потоков света заколыхался. В нем появился размытый образ кошачьей лапы, которая пролетела по тоннелю света и ударила прямо у глаз магистра. Егор закричал и рухнул со стула. Прижимая ладонь к кровоточащему левому глазу, он с ужасом смотрел на дымящиеся сервера. «Готово!» — довольно сказала Мия. «Будет знать, как мешать мне!» «Ты молодец!» Я погладил кошечку и посмотрел на экран ноутбука. «Ты не можешь узнать у Гоголя, почему они так взъелись?» «Я использовала чужую магию в качестве проводника своей», — пояснила Мия. «Я не проникала к Гоголям». «Понял. Может, Булгаков что-то знает. Хотя, ладно. Не думаю, что эта информация будет для меня сильно полезна, и поэтому пусть пока все остается как есть». «Валентин свободен». «Уже да». Я передал ему два камня души и посмотрел на время, но уже девять вечера. Проверил сообщение, писала Ира. С Мариной и Катей близкое общение в последнее время сошло на нет, но так даже лучше. Я написал Ире и предложил провести вечер вместе. Надеюсь, мне ничего не скажут. С нападения зомби прошло достаточно времени, да и гранд и Исаакен все еще жил в академиуме. В последние дни я все реже чувствовал поисковые чары. Ира ответила согласием, и я пошел переодеваться. Надо отдохнуть и расслабиться, а то устал как-то за последние дни. На следующее утро я вернулся в свое общежитие и первым делом забрал у Валентина два камня невидимости, в ответ передав ему эликсир духовного восстановления. Вестник Гипербореи выложил статью, на телеканале вышел большой репортаж, связанный с изменением элементального баланса у тех, кого воскресил лимонный тех, кто вчера стал человеком, сообщила Мия. и отлично. Я проверил ядро. Оно уже достигло 20% от максимального размера. Темпы роста гораздо выше, чем я предполагал. Скорее всего, это связано с непонятной реакцией Гоголей. Переодевшись в форму, я пошел на завтрак. Мы договорились с Алиной встретиться. Ей хотелось поговорить о вчерашнем происшествии и последних новостях клана. Зеленовласка уже сидела в кафе, когда я вошел. — Привет, ты слышал про дядю Вильгельма? — спросила она. — Да, — кивнул я. — Очень жаль. Когда я только проснулся, мне рассказала, что Вильгельм ночью был убит. Алисе даже не пришлось что-то делать для этого. На отряд, в котором состоял Вильгельм, набросился зомби Максилой силой грандмастера. «Я теперь волнуюсь об отце», — вздохнула Алина. «Хоть мы с ним мало общались, но ведь отец...» Я не стал ее обнадеживать и говорить, что постараюсь вернуть Серафима. Этому отморозку самое место в могиле, Налиса его в любом случае не оставит. «Что думаешь насчет того, что произошло вчера?» — перевела тему Алина. «Это было поразительно», — улыбнулся я. «Ты веришь, что это первый маг вернулся? У меня в группе есть парень, и он абсолютно уверен, что только первый маг мог создать такую магию». «Не знаю, Алин, может, он просто похож?» После завтрака мы с Алиной разделились. Она направилась в одну из лабораторий на занятия по алхимии, а я пошел на занятия для старшекурсников. Сегодня прибыл знаменитый дуэлянт-магистр, который специализируется на револьверах. На лекции было весьма интересно. Магистр рассказал о своем видении дуэли, и он подсказал, на что нужно обращать внимание в первую очередь, и дал несколько полезных советов. Затем он показал свой профессионализм. Мы пошли на полигон, где он с одного выстрела разнес голову манекену на дистанцию в полтора километра. От такой демонстрации мне стало немного не по себе. Слишком быстро летит снаряд, мало кто успеет активировать доспех, чтобы защититься. Недостаток такого дальнего выстрела — относительно слабая мощность. Хватит и доспеха грандмастера, чтобы выжить. Я в очередной раз напомнил себе, что нужно быть как можно аккуратнее с местными магами. После занятия я отправился в тренировочный зал, где продолжил осваивать чары магистров. Затем вновь посетил лекцию. «Пока я вел жизнь нормального студента, мир вокруг бурлил. Статья Вестника Гипербореи только подлила масло в огонь. Тема массового исцеления зомби теперь обсуждалась везде. И в Ахиллесе, где я тренировался, и в академиуме. Мама позвонила. Она была немного напугана и спросила, моих ли это рук дело. Хотя она и знала про хранителей, но не могла поверить, что я способен на что-то подобное. Пришлось постараться, чтобы успокоить ее. Чем больше люди говорили о том, что хранитель Тайн может быть первым магом, тем сильнее волновались неизвестные гранд-маги. Они искали меня. Всеми правдами и неправдами пытались узнать хоть что-то о хранителях. Лилит пришлось прикрыть все дела и затаиться. Даже у Булгаковых появились проблемы. «В клановом квартале Булгаковых происходит что-то странное», сказала Мия, когда я шел с вечерней лекции. «Аккаунт князя взломали и с помощью магии пытались отследить нас. Я успела почистить лишние сообщения, так что связь Булгаковых и хранителей выглядит чисто деловой». Я кивнул. Что ж, Булгаковы получили немало преимуществ от связи с хранителями, теперь им придется пережить небольшую бурю из-за этого, но, думаю, они справятся. Валентин успешно подменил амулет Клаудии, сообщила Мия. Отлично, как он сработает? В течение недели Клаудия одной ночью умрет, никаких следов не останется. Рома придумал довольно страшный артефакт. «Надеюсь, месть освободит его, и он направит свой талант в правильное русло», — слабо улыбнулся я. На улице уже вечер, надо поспать ночью вылазка. Дыхательное упражнение помогло вырубиться, а будильник разбудил меня у два часа ночи. «Надеюсь, это того стоит», — проворчал я, поднимаясь. Пришло время проникнуть в собор мудрости и покопаться в секретах Церкви Богознаний.